Глава восьмая. «Кто ты?» Спросил я у того, чей образ мне мешал рассмотреть яркий свет, заполнивший все сознание. «Как кто?» «Ты же пришел сюда по моим подсказкам. Или ты не один из моих соратников?» Так и знал, что всех их перебили. Странная личность говорила на древнем наречии, но мозг автоматически переводил на современный лад. «Я тебя совершенно не понимаю». Прямо ответил я на современном наречии. Сомневаюсь, что у нас много времени, так что говори по существу. Но сущность меня прекрасно понимала, так же, как и я ее. Еще после такой встречи со своим предком я хорошо помнил, что для подобного контакта духом нужна прорва энергии, а это точно душа. Иначе быть не может. Однако я пока не понимал, откуда призрак черпает энергию. Я Градимир. Твой бог, так склони же предо мной колени. Велела сущности, развела руки горделиво представляясь. Так, мне этот дух совершенно не нравится. А я Алексей Воронцов, князь, носитель первоисточника, такой же как ты. Пора бы признать, что ты всего лишь маг и перестать морочить людям голову хотя бы после смерти. Да как ты смеешь? Слова громом разлетелись в моей голове. Казалось, что мозг сейчас взорвется. Может, ты внушил людям этого мира, что ты бог, но со мной этот фокус не прокатит. Теперь я понимал, что из себя представляло живое светило. Это была душа из другого мира, то, что осталось от Градимира Великого. «Так ты тоже и намерец», — усмехнулся дух. «Как же я сразу не догадался. Если моих последователей не осталось, Значит, письмена смог прочесть только тот, кто пришел со мной из одного мира. Видимо, раньше он использовал древний алфавит славян для тайного языка и знали его лишь приближенные самого Градимира. Какие еще последователи? Я искренне надеялся, что он говорит о религии, которую сам и создал. Как какие! Неужели ты не учил историю и намерец? Историю за тысячи лет уже не одну сотню раз переписали. От твоих посланий остались лишь жалкие подсказки. Так что говори прямо. А свои горделивые речи оставь для тех, кто верит в твою божественность. Нет уж. Сперва освободи меня. А потом я тебе расскажу, как пользоваться моим оружием. Ты ведь за этим пришел. Я уже понял, что в нем частичка твоего духа. Но создавал ты его для обычного архимага, а не носителя первоисточника». Хочешь воспользоваться им раньше? Неужто юный адепт решил завоевать мир? Градимир снова усмехнулся. И уж очень мне это не понравилось. Стало понятно, что он не так прост, как представляют его в легендах. Хочу сразиться с тем, кого ты знаешь под именем Агрос. Вырвался-таки ублюдок из моей ловушки, зарычал первый маг. Освободи меня, и я сам сражусь с ним. Ты же бесплотный дух, или забыл? это не проблема найдем где враги спрятали мое тело и магия света вернет в него жизнь значит по сути он тоже бессмертен это еще сильнее настораживало значит прежде чем заключать какие либо договоры нужно узнать откуда берет начало это бессмертие какие враги могут быть у светлого бога у того кого весь мир почитает в легендах адепты тьмы все те в, сете, в ком Возродил свой дар. Вернее, частичку своего дара. Стало понятно, что все маги, что не управляют светом, враги для Градимира. Все стихийники, некроманты, менталисты и целители. Ты не понимаешь. Нет разницы, какой у человека дар. Все зависит от намерений самого человека. «Нет, это ты не понимаешь, юнец», — рявкнул до Градимира. Пока в этом мире существует хоть частичка его магии, он не уйдет. Так же, как и ты. Да. И в этом мире нет места для двух богов. А вот и ответ на главный вопрос. По сути, Градимир отличается от пожирателя душ лишь тем, что не убивает. черпает энергию из источников света, что дают дар видящих. Да я сам не одну сотню людей сделал одаренными. Иронично, что два первых мага Воюют за место под солнцем этого мира. И оба возомнили себя богами. Хотя отчасти оно так и было, если судить по тому, что они нашли способ стать бессмертными и распространять свою магию. И по сути, оба они давно мертвы, но продолжают влиять на этот мир. Но опять же, для меня они всегда останутся всего лишь первыми магами. Верни дух в мое тело, и я сделаю тебя своей правой рукой. Мы будем сильнейшими. Зачем тебе это? чтобы закончить начатое, искоренить скверну из этого мира и возродить свет в душах людей. Для этого я и был призван». Видимо, он прям-таки жаждет освободиться. Но логика прямо кричит, что ничего хорошего из этого не выйдет. «Сперва расскажи, как разблокировать копье», — ответил я. Намеренно ничего не обещал. Я пришел сюда с одной целью и собираюсь и дальше ей следовать. «Да все просто». «Вложи в него частичку своей души, тогда оно подчинится». «Ага, спасибо», — ответил я и стал прикладывать силу воли, чтобы прогнать видение своей головы. «Куда ты собрался?» «Я рассказал тебе про оружие. Теперь ты должен меня освободить. Я тебе ничего не должен». После этих слов воцарилась темнота. Фух, получилось. Я искренне не желал продолжать разговор с этим призраком. Я вновь ощутил свое тело и отпрянул от живого светила. «Дух Градимира Великого, значит. Он никогда не должен выбраться отсюда. Ведь если Михаил Ланцов нашел информацию об этом месте, да еще и оцифровал все документы, то рано или поздно сюда придут и другие». Я посмотрел наверх. С высоты за мной наблюдали учителя. Больше не было нужды находиться в этом месте. «Поднимайте!» — крикнул я им и голос — Звонким мехом разлетелся по стенам зала. Нет, это был не просто зал. Это была настоящая темница. На стенах начали появляться светящиеся выемки. Высоты здесь было метра три, и мне нужно было создать три световых шара, чтобы подняться. Я начал выводить плетение для первого купола, как за спиной раздалось шипение, словно там была огромная змея. Я резко обернулся к одному из тоннелей. Нет, это совсем не змея. И даже не регат. Это была гигантская сарконожка Но нехило она тут жизненной энергией напиталась. Еще бы, вблизи такого источника, как душа первого мага. Подняться я бы не успел. Слишком быстро приближалась многоногая тварь. Я выставил вперед копье. Пока мутировавшее существо извивалось по залу, разгонялось, чтобы напасть на меня, я стоял на месте. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Сороконожка открыла пасть, и я метнул в нее копье. Оно прошло через горло, спороло плоть и вышло наружу. Но тварь продолжала двигаться, хоть и гораздо медленнее. Я прикрылся куполом и отправил в нее простое взрывное заклинание. Плоть монстра разлетелась по стенам зала. Осталась на куполе, и сейчас исходила жаром. Моя защита нехило поджарила большой кусок. И когда я снял купол, он упал на землю, и по залу разлетелся запах жареного мяса. Копье осталось в противоположном углу зала. Все-таки для обычных мутантов оно бесполезно. По крайней мере, до тех пор, пока я не активировал его. Я забрал оружие и прикрепил к рюкзаку, на котором были специальные ремни. Удобно, чтобы постоянно не таскать копье в руках. Перед тем, как начать подъем, я в последний раз осмотрелся. Это место больше никто не должен найти. Добравшись до края ямы, я полез вверх, опираясь на маленькие энергетические купола, которые учителя расставили по всей стене. Но все равно, пока поднимался, знатно перепачкался в земле. «Спасибо, что хотя бы в этот раз без обвалов». «Алексей, вы как?» — спросил мастер. «Стоило мне выбраться из ямы». «Нормально», — ответил я а сам снова посмотрел вглубь, где сияла душа первого видящего мага. Она была столь сильной, что никакая подпитка извне ей была не нужна. Даже больше это была душа с первоисточником, и даже в таком состоянии она могла делиться даром. Так что это за светящаяся штуковина? Мы видели, как вы ее касались, а потом зависли на несколько минут. Словно вошли в транс, начал задавать вопросы Стефан Елисеич. «Так и было», — уклончиво ответил я. «Нельзя было говорить людям этого мира, что там душа самого Градимира Великого. Иначе такие фанатики, как Родион Константинович, захотят вернуть к жизни его. А мне из первых магов одного пожирателя душ хватает. Сколько будет проблем со вторым, даже представлять не хочу». «Алексей точно все», — начал мастер, вырывая меня из глубоких размышлений. «Все в порядке», — резко ответил я. Нужно было избавиться от этого места. Только вот как? «Алексей, не томите!» «Что вы там нашли?» «Я уже так сгораю от любопытства, что сам готов спуститься!» Архимаг подлил масло в огонь. «Нет», — отрезал я. «Почему?» «Алексей, вы можете нам рассказать?» — попросил магистр. «В том-то и дело, что не мог». «Отойдите». «Метров на двадцать», — велел я. Учителя переглянулись. Было видно, что хотели возразить, но, столкнувшись с моим строгим взглядом, решили этого не делать. Я еще раз посмотрел в глубину ямы. Всепоглощающее облако света душу не уничтожит, как и любое мое заклинание. Даже будучи мертвым, Градимир Великий сможет поглотить атаки. Буду честен, я ему не ровня. Поэтому все, что я мог сделать, это спрятать это место от лишних глаз. Сейчас бы пригодился экскаватор, Но такую технику достать непросто, не говоря уже о том, чтобы вывести из города. Тем более, эта область подчинялась графу, оставшемуся на месте. Пришлось бы договариваться через него. Слишком долго. Проще устроить обвал. Прикройте щитами», — велел я учителя. Я сплел взрывное заклинание и опустил его в яму. На середине активировал его, и земля под ногами задрожала. Я еле отбежать успел, как начался обвал. А через пару минут земля успокоилась. Теперь вместо ямы, ведущей в секретное подземелье, здесь был большой кратер. Отлично. Проходов не видно, а слой земли достаточно велик, чтобы прикрыть душу первого мага от посторонних глаз. Скоро наступит настоящая весна. Это место зарастет травой. Хм, надо будет сюда мага в земли привести, а пока обвала будет достаточно. Я подошел к учителям, которые смотрели на меня ошарашенными глазами. «Алексей, вы можете объяснить?» — потребовал Архимаг. «Нет. И вам следует забыть об этом месте. Если вернетесь сюда сами, то ничего хорошего вас не ждет». «Что вы имеете в виду? Там таится зло?» — зло кивнул я. Подробнее рассказать не мог и не хотел. «Но разве может оно прятаться под личиной солнца?» «Может. Как вы еще не поняли?» Неважно, какая у человека магия. Важно, что представляет из себя сам человек. И магия видящих может быть разрушительна. Сами посудите. Сколько видящих магов сидит в тюрьмах? Эм, немного. Но они есть. И уверяю вас, видящие маги совершают проступки не реже, чем некроманты. Я пошел к лесополосе, не дожидаясь ответа. На этот раз не стал звать Зубастика. Уже и так весь испачкался в земле, так что очередная прогулка по грязи ничего не испортит. И пусть реальные боги благословят того, кто придумал резиновые сапоги. Мы шли до машин молча. Учителя поняли, что не стоит задавать лишних вопросов. Ответов на них все равно не будет. Перед тем, как сесть в машину, мы переобулись. «Алексей, прежде чем мы покинем это место, ответьте на единственный вопрос». Мастер испытующе посмотрел на меня. Но я не стал отводить взгляды и молча ждал вопроса. «У вас получилось узнать, как перепрограммировать копье?» «Это же то, зачем мы приехали». «Да, но этим я займусь уже дома», — ответил я. «Мы можем помочь», — громко предложил Архимаг. «Не стоит». Ответ получился рище, чем хотелось. Магистра уже было достаточно моих слов. Он лишь кивнул мне в ответ, и машина плавно тронулась с места. Конечно, учителя были в недоумении. А мне не хотелось им врать по поводу находки. Проще было умолчать, чем и дальше наращивать эту ложь. Дорога до дома прошла спокойно. На этот раз никто не жаловался ни на погоду, ни на плейлист. Все выглядели крайне задумчивыми. Я же мысленно рассуждал, как скрыть местонахождение души Градимира Великого так, чтобы его наверняка никто не нашел. Поэтому по приезде домой... Первым делом позвонил Михаилу Ланцову. «Алексей Дмитриевич, я очень ждал вашего звонка», — сразу ответил он. «Помогла вам моя находка?» «И да, и нет. Как раз по этому поводу я и звоню вам. Сможете стереть все данные о ней и уничтожить бумажные документы?» — прямо спросил я. «Оцифрованное я легко сотру, а вот с бумажными носителями сложнее. Несколько источников находятся за границей, в архиве Китайской империи». «Могу уничтожить лишь то, что забрал с собой из Москвы. Тогда приступайте». «Хорошо, но позвольте поинтересоваться...» «Нет», — перебил я. «Поверьте, вам лучше не знать, что я там нашел. Для вашего же блага». «Как скажете». «Больше ничего интересного не нашли?» «Нет, только массу противоречий, в которых уже запутался». На этом разговор закончился, и я оставил Михаила дальше искать... Крупицы правды в древних архивах. Потом отправился в душ. Но даже там меня не отпускали тревожные мысли. Градимир Великий мог бы в два счета вернуть пожирателя душ на тот свет. А еще он мог развязать новую войну. Мне хватило разговора с его душой, чтобы понять истинные намерения первого светлого мага. И на мое счастье, призраки врать не умеют. И неважно, насколько они сильны. «Ты выглядишь напряженным» подметила Диана, когда я вышел из душа. «Просто был тяжелый день». Ответил я и достал из шкафа одежду для тренировок. Но Диана не дала мне переодеться. Она сидела на кресле в одном красном халате, а встав скинула его с плеч. Шелковое полотно тихо опустилось на пол, так легко, словно это было перышко. Больше на Диане ничего не было, и я решил повременить с тренировкой. Отложил одежду в сторону и приблизился к девушке. От нее приятно пахло сладким виноградом. «А хочешь, я сниму твою усталость?» — игриво спросила она. «Хочу», — ответил я и поднял Диану на руки. А потом время перестало существовать для нас обоих. И в тренировочный зал я пришел уже глубокой ночью. Здесь никого не было. Только магическая лампа издавала странный звук. «Надо будет завтра отдать распоряжение о ее замене». Я сел в позу лотоса и положил копье рядом с собой. Так, вроде бы ничего сложного. Всего лишь взять кусок своей души и запихнуть в копье. Всего лишь. В теории я представлял, как это сделать. Примерно так же, как я делился своим источником с другими. Но тут была душа. Та часть меня, которая не подлежит восстановлению. В отличие от источника магии, что постоянно рос. «Саш», — позвал я мертвого брата. «Да?» Он тут же показался рядом со мной. «Давно наблюдаешь? Ты же знаешь, брат, я всегда рядом с тобой. Знаю и ценю, что ты не задаешь лишние вопросы. Это потому, что призраки не столь любопытны. Постепенно после смерти все чувства угасают. Скажи мне, как отделить кусок своей души?» Спросил я у Саши, хотя все это время смотрел на наконечник копья, где хранилась частица чужой души. Погрузись в глубокий транс. Настолько глубокий, чтобы ощутить не только магический источник, но и жизненную энергию. Ты поймешь, когда это случится. А потом лишь сила воли тебе поможет. Но это будет больно. Боли я не боюсь. Ты уже делал это раньше? Нет, но в доме Шолоховых практиковали подобное. Они любили засовывать частицы своих душ во всякие артефакты. Но это их не спасло. Ага. В стороне раздался печальный вздох Лизы. «Только плата за отрезание души слишком велика. Советую выбрать тебе самую ненужную часть тела, если такая вообще имеется. О чем ты?» «Бывает, часть тела уходит вместе с частью души. Раз уж Шолоховы спокойно занимались манипуляциями со своими душами, то я подавно смогу». Сделав несколько глубоких вдохов, я закрыл глаза. Потом выровнял дыхание и в состоянии полного спокойствия погрузился в транс. Сперва ощутил тепло магического источника. Постепенно оно становилось все ярче, все жарче. И когда мне показалось, что я сейчас заживо сгорю, все исчезло. А в пустоте перед глазами появились искры, точно звезды на ночном небе. Кожу покалывало, будто все тело затекло, но при этом было ощущение невиданной легкости. Так и ощущалась энергия жизни. То, из чего состояла моя душа. Мне нужен был небольшой кусок, и я решил оторвать его от мизинца левой руки. Было достаточно лишь захотеть, и покалывание в мизинце прекратилось. Но ему на смену пришла адская боль, словно мне только что отрезали палец. Проклятие. В таком состоянии невероятно сложно сохранять спокойствие, чтобы не вылететь из транса. Я сосредоточился на дыхании, но боль не отступала. Пора было заканчивать. Я направил отделенный кусочек души прямо к наконечнику копья, и он сразу впитался. Быстро выйдя из транса, я распахнул глаза. Оружие светилось. Внутри него явно происходил процесс слияния частичек душ. Я взялся за древко и поднял копье. А в этот момент все тело наполнилось невиданной силой. Она захлестнула меня с головой. Заполнила каждую клеточку тела. Казалось, что я сейчас сгорю заживо, но, стиснув зубы, продолжал напитывать тело силой, которая была мне так нужна. Голова загудела, а ноги задрожали от напряжения, и я упал на холодный пол. А перед тем, как отключиться, увидел горящие на древке копья руны. Сперва надо стать архимагом.